Глава шестая. О том, кто стоит передо мной, поняла не сразу. Честно говоря, мне было все равно. Я торопилась на занятия. «Осторожнее!» — буркнула немного раздраженно и попыталась обойти препятствие. Но стоило мне сделать шаг вправо, как некто опять встал на моем пути. Два шага влево, результат все тот же. Пришлось поднимать взгляд, чтобы рассмотреть наглеца и слегка проклясть. Честно говоря, даже немного обрадовалась. Само утро мечтала сделать что-нибудь эдкое. И вот жертва сама пришла мне в руки. Проклинаю, не хочу. «Сегодня восемь вечера. У меня...» Выдал тощий блондин с длинными жиденькими волосами и челкой, которая закрывала левую половину лица. У него были светлые, почти прозрачные голубые глаза, бледные губы тонкие черты лица. В общем, тощий, тонкий и невыразительный. Совершенно ничего интересного. Разве что чепчик на голове расшит какими-то сверкающими кристаллами и украшен разноцветными перьями. Выглядело это дико, помпезно, но интересно. Я даже залюбовалась игрой солнечных зайчиков, которые появились вокруг из-за кристаллов. Ну какой наглец! Я даже восхитилась. Вот правда. Это ж... какое самомнение надо иметь, чтобы предлагать мне явиться к нему в комнату на свидание. Даже колечить его было жалко. Такой тип интересный. Ему бы жить и жить. Точнее, сверкать сверкать. Именно поэтому я решила дать парню второй шанс. А... «Ты не ошибся адресом, любезный?» Поинтересовалась, задрав нос и смерив своим фирменным убийственно-ледяным взглядом. «Ну?» «Пшутил и хватит. Беги к себе и радуйся, что не прихлопнула, как Рымса». «Восхитительно!» Ещё больше обрадовался блондин и даже захлопала в ладоши. В тишине коридора звук аплодисментов показался особенно громким. «Кстати, еще вдруг такая тишина?» «Ах, да, все стоят в сторонке и наблюдают за нами, затаив дыхание». «Делают ставки, как быстро я его прокляну?» «Просто замечательно!» Продолжил радоваться этот ненормальный, сияя, словно россыпь кристаллов на его чепчике. «Ты подходишь идеально!» От проклятия жабы его спасла моя общая усталость и благодушие после тренировки. А то прыгать бы ему зеленым бородавчатым чудищем и квакать дня три на радость всему бытовому факультету. Хотя кому я вру? Единственное, что меня сейчас останавливало — так это попытка не нарываться на неприятности еще больше. Ведь всего второй день в Драконии Академии. Зачем портить к себе отношения еще больше?» «Какая грация, какая энергия, а взгляд, ты уверен, даже у королевы такого нет?» Обходя меня по кругу, выдал блондинчик. «Это он зря. Королева очень не любит, когда сравнение не в ее пользу». дом? ты будешь моей музой». «Чего?» Погасив проклятие на кончиках пальцев, выдала я и взглянула на парня более внимательно. Какой к музей! Вот это характер! Огонь, пламя, алый шелк, но не глянцевый, матовый, четкие линии, простой крой. Ничто не должно отвлекать от той силы, которая от тебя исходит. Низкий вырез, грудь у тебя шикарная, корсет, чтобы сделать талию еще уже, и легкая юбка, совсем легкая, еще разрез, до самого бедра сверкая безумным взглядом, продолжал он. А я сначала не поняла, к чему это все. А потом увидела сбоку двух каких странных девиц. Судя по парочке перьев на их чепчиках, они были из одной группы пернатых психов. Так вот, эти девицы внимательно следили за каждым словом своего предводителя и быстро записывали его замечания волшебными перьями. Кажется, я на какого-то психа с бытового факультета. «Ты вообще кто?» Сухо спросила, скрестив руки на груди, хотя уже начала догадываться о том, на кого именно налетела в коридоре. Блондин не удостоил меня ответом, продолжая кружить вокруг и рассматривая, как скульптор смотрит на глыбу мрамора. «Это Люциан!» возмущенно воскликнула одна из его девушек. Рыжая девица справа. И тон был такой, словно меня королю представляли. А, протянула я насмешливо. «Ясно, тот самый гений». «Слышала обо мне?» Тоже довольно поинтересовался Люциан, бросив на меня взгляд из-под длинной челки. «Надо же! А ты умеешь слышать, когда тебе хочется!» — выркнула я. «Все, представление окончено, мне пора на занятия по этим, как их там, стежкам. Местный гений царственно от меня отмахнулся. Зато подскочила вторая девица из его свиты. «Мастер ждет вас сегодня в восемь вечера для снятия мерок». «Пусть ждет», — отозвалась я, шагая к аудитории. И толпа тут же расступилась, пропуская меня. У дверей уже ждала взволнованная Элла. «Это правда?» — зашептала она, беременная под локоть и таща внутрь аудитории. Я сморщилась. Терпеть не могу столь близкий телесный контакт. Он нарушает мои границы. Но вырываться не стала. Что именно? Как я с позором провалила нарезку или то, что выиграла кросс и вообще стала любимицей профессора Ургайда. Моя жизнь на бытовом факультете оказалась крайне насыщенной. Аудитория постепенно заполнялась студентами. Вместо обычных столов здесь были специальные парты. На каждом лежали нитки, ткани, иголки. Мне уже не нравилось то, что сейчас будет. О стежках я знала ровно столько, сколько это требовалось для того, чтобы носить одежду. То есть вообще ничего. И иголку никогда в руках не держала. Я даже вышивать не умела. Хотя мама несколько раз пыталась сделать из меня приличную даму. «Люциан!» — прошептала Элла все тем же приторно-восторженным тоном. Захлебнуться можно из-за сиропности и сладости. Пришлось проглотить все те эпитеты, которые вертелись на языке. Зачем расстраивать соседку моими не слишком лестными мыслями о местном гении? «Он правда будет шить для тебя платье?» «Понятия не имею». Откинувшись на спинку стула, я закрыла глаза и постаралась отрешиться от окружающего мира. «Да куда там?» «Невероятно». «Сам Люциан. Платье. Кармина не поверит». «Угу. Только я не пойду». Тишина длилась больше минуты. Я даже приоткрыл один глаз, чтобы взглянуть на девушку. Вдруг ее хватил удар от моих слов. Не удар, конечно, но выглядела она весьма и весьма удивленной. «Но как же?» «Вот так. Новое платье мне не нужно. У меня есть свои. И красное тоже есть. А зачем мне второе красное платье? Вот я и думаю, что незачем. Так что расслабься». Но закрывая глаза, произнесла я. «Но это же сам Люциан!» После очередной длины паузы несчастным голосом сказала Элла. «Да хоть сам великий дух. Я не собираюсь быть чьей-то музой, моделью вдохновением. Я боевой маг Элла и должна вернуться туда, где мне самое место», ответила я, прежде чем прозвенел сигнал о начале нового занятия. И я, естественно, его провалила. «Управляйся я иголкой, не магией, а руками вышло бы не лучше», поэтому даже пробовать не стала. Выслушала жалобы, возмущения, обещания доложить о моем неподобающем поведении декану Фалари Джин. Мне даже выгнали с последних занятий. К моей большой радости. Схватив сумку, я послала преподавателю воздушный поцелуй и отправилась прочь под потрясенные вздохи других студентов. Хотела еще отвесить шутливый поклон, но не стала. Во время урока в коридорах было непривычно тихо и спокойно. Я быстро спустилась по лестнице и вышла в холл, где меня ждал великий Калеб Бенедикт. Это хорошо, что я увидела его, когда уже спустилась с лестницы, а то бы точно споткнулась полетела вниз ему на радость. Может быть, даже сломала шею, а так лишь оступилась, слегка качнулась только. Все-таки сложно видеть этого дракона и не думать, не вспоминать совершенно другого мужчину, нежного, ласкового, страстного. Так, Меган, не смей, ты похоронила Артура Бенса пять лет назад, а вместе с ним глупышку Меган Герас. Ты другая, и он другой. Тот, кто сломал тебе жизнь тогда, и пытается сделать это снова. Но одно дело думать так, а совсем другое видеть его. Я словно стала героиней своих снов, после которых так не хотелось просыпаться утром. Декан боевого факультета выглядел до отвращения прекрасно. Светлые волосы уложены, белая рубашка, жилет, темные брюки с ровной стрелочкой и начищенные до блеска туфли. Он раньше был педантичен и аккуратен, но сейчас превзошел сам себя. «Выгнали». Любезно поинтересовался Бенедикт, осмотрев меня с ног до головы. Взгляд его карих глаз слегка задержался на глубоком вырезе пиджака, под который я так и не надела блузку. «Надо же! Я был уверен, что ты вылетишь еще раньше. А ты продержалась практически до самого конца. Невероятно! Браво!» И трежда издевательски хлопнул в ладоши. «Улыбайся, Меган, улыбайся. Ты же не думала, что из меня получится бытовушка». «Когда-то я думал, что из тебя выйдет отличный целитель», — неожиданно заметил он. «А вот это нечестно. Не стоит вспоминать прошлое, не стоит о нем говорить. Пришел покаяться и исправить свои ошибки», — процедила в ответ, остановившись в паре метров от декана. «Хочу дать тебе совет, уезжая назад в свою королевскую академию». «Повторяешься, господин декан боевого факультета, я бы с радостью, но не могу. У меня не сложились отношения с руководством и главой попечительского совета». «Ходят слухи, что ты покалечила сына герцога». В карих глазах искреннее любопытство и настороженность. Бенедикт словно не мог поверить, что перед ним та Меган из прошлого. Не та, той больше нет, и он не Артур. Того Артура не существовало никогда, а то и Меган больше не существует сейчас. Вот такая арифметика. Наводила обо мне справки. Я польщена. «В этом нет необходимости, а тебе полакадемия говорит». Спокойно ответил декан. Пол академии, А что делает ей вторая половина?» «Готовится к экзаменам. Так что ты сделала с сыном герцога, Меган? Слегка унесила, заставив стоять на коленях и извиняться за несдержанность и слова, которые к действительности не имеют никакого отношения. «Что же это за слова такие?» «Наследник герцога Федрена имел неосторожность при всей академии назвать меня своей любовницей и продемонстрировать предмет нижнего белья, который выкрал из комнаты». «Значит, ты с ним не спала?» Взгляд карих глаз колючий, напряженный, да и сам декан больше не походил на расслабленного мужчину, каким был всего пару минут назад. Его взгляд вызывал сладкую дрожь по телу и пробуждал воспоминания, которые так отчаянно хранила в глубине сердца. Ненавидела себя за эту слабость, но хранила. Мне очень хотелось сказать Калебу, что все это его не касается. Напомнить дракону его место. «Он декан, я студентка, причем пока не его студентка». Раньше Меган может быть так и сделала бы, но не я сегодняшняя. Я провокационно улыбнулась и плавно покачивая бедрами шагнула вперед. Остановилась лишь тогда, когда расстояние между нами уменьшилось до полуметра. Своих мужчин я выбираю сама, декан Бенедикт. Промурлыкала снизив голос до томного полушепота. И к этому выбору подхожу очень и очень ответственно. Такой слезня, как Берти Фенрен, на эту роль точно не подходит. Мне нравятся мужчины. Другого типа. Получилось. Задело. Дракон дернулся, как от удара, и смерил меня полным презрением взглядом. От такого первокурсницы заикаться начинали, а я лишь улыбнулась сильнее, празднуя маленькую, но такую важную победу. «Может, вас интересуют какие-то иные аспекты моей личной жизни? Вы спрашивайте, не стесняйтесь, только сначала подпишите разрешение на мой перевод на боевой факультет». Бенедикт слегка тряхнул головой, словно пытаясь прийти в себя, а потом отступил на два шага назад и отвернулся. «Уезжай, Маган, уезжай как можно быстрее!» Глухо произнес, уходя. «Обязательно, господин декан!» — крикнул ему вслед. «Через два месяца, как только получу диплом боевого мага!» Сегодня последнее слово осталось за мной. Это радовало. Но кто бы знал, каких сил мне это стоило. Я вернулась к лестнице и села на одну из ступенек, позволяя себе крохотное, совсем маленькое послабление. Опустив голову, сгорбилась, чувствуя, как от перенапряжения ломит все тело. И дело не столько в физической тренировке. Я устала морально. Устала бороться со всем миром, доказывать, что достойно большего. Вдох, выдох, еще раз. Хватило, чтобы прийти в себя и встряхнуться. Расслабилась, Меган, Вспомнила о справедливости, только ее нет уже давно. А свое место надо выгрызать. Именно этим и стоит заняться. А не думать о том, что утеряно навсегда и не вернется. Раз уж меня выгнали... Надо идти в комнату и продолжить изучение устава и именно в нем мое спасение встав я размяла шею и медленно направилась к дверям когда взгляд зацепился за одно из объявлений которых было очень много на доске это что еще такое подошла ближе внимательно вчитываясь написанное «Напоминаем, что спуск в разлом и выполнение заданий более десяти раз за все годы обучения является основанием для получения записи в своем дипломе о прохождении начальной боевой практики. Для этого необходимо явиться в кабинет номер 9-13». «Так, интересненько», — пропела себе поднос, продолжая снова и снова перечитывать текст. «То есть десять выполненных заданий в разломе являются основанием...» И получение записи о боевой практике? А что, если походов разло будет больше? И где тут у нас девятый кабинет с дробью тринадцать? Не люблю загадывать, но, кажется, впереди замаячил путь спасения. И даже устав читать не придется. Найти этот причудливый кабинет со странным номером оказалось не так легко, как могло показаться. Что-то в последнее время мне везет на сложности. Что не сделаю обязательно с приключениями. Так вот, нужный кабинет оказался в дальнем углу под боковой лестницей. Я трижды прошла мимо, и только с четвертого раза его обнаружила. Видимо, студентов бытового факультета, жаждущих получить приписку о боевой практике, особо не было. Ну и ладно, тем лучше для меня. Кабинет оказался тесным, маленьким и совершенно непримечательным. Девушка, которая сидела на стуле, закинув ноги на стол, явно не ожидала моего прихода, увлеченно читая любовный роман. Я думаю, что роман. Ну или анатомическое пособие, потому что полуобнажённый мужчина, изображенный на обложке, был весьма и весьма фактурным. От неожиданности коротко брюнетка едва не свалилась со стола, пытаясь одновременно убрать ноги и спрятать книгу и придать своему лицу деловое выражение. Я терпеливо ждала, когда она наконец приведет себя в порядок. Добрый день, что нужно? Не слишком любезно поинтересовалась она. Я по поводу объявления на стенде. И что? — У меня есть вопросы. — А я-то тут при чем? Здесь не справочная. — Ясно. Слава о моем стервозном характере еще не дошла до этого кабинета. Ладно, будем просвещать массы. — Послушай, милочка, — опираясь ладонями о столешницу, пропела я, не забывая при этом кровожадно улыбаться. — У меня сегодня крайне паршивый день. Ты же не хочешь, чтобы я выпустила все свое раздражение на тебя, правда? Девушка дернулась, опуская взгляд. И дернулась еще раз от моих пальцев по столешнице, Медленно расползался лёгкий дымок. Ещё немного, и пойдут искры. А там и до простейшего проклятия недалеко. Судорожно сглотнув, брюнетка кивнула и снова посмотрела на меня. «В чём вопрос?» — спросила более благожелательно. «Ну что за народ? Нельзя сразу было так. Там в объявлении написано, что для получения записи о прохождении начальной боевой практики необходимо спуститься в разлом более десяти раз, так?» Снова кивок и пояснение. «Должны быть отметки о каждом спуске. Без этого нельзя». «Да будут отметки. Вопрос в другом. А если спусков будет больше?» «Зачем?» — растерялась девушка. «Больше не надо?» «Ну, тебе не надо, мне надо. Так что, если я спущусь в разлом и получу отметки о выполнении заданий, скажем, раз 30, 40, 50, что тогда?» У нее от подобных перспектив даже лицо посеряло. А в глазах промелькнул настоящий ужас. «Да, они любят бытовики разлом и все, что с ним связано м <связывая> м не знаю». «Ну вот, еще и заикаться начала». «А кто знает?» — нетерпеливо спросила. Я с трудом сдерживая раздражение. Столько времени убила на эту дурочку, и все зря. Видимо, в моих глазах промелькнуло что-то нехорошее, потому что девушка из серого цвета пришла в белый и принялась лихорадочно копаться в столе, пытаясь что-то найти в груди бумаг, запиханных в ящике. «Сейчас, сейчас, секундочку, подождите». Я отступила, скрестив руки на грузе, и принялась ждать. Так прошло три минуты. Терпение начало подходить к концу, когда с радостным возгласом девушка достала потрепанную тоненькую методичку и начала в ней копаться. Это заняло еще минуты-две. «Вот!» — и она ткнула пальцем в один из пунктов. «Что вот?» — раздраженно спросила я. «Правила, точнее, выписка из приказа по внесению изменений в устав Академии», отчиталась брюнетка, заправляя за ухо короткую прядь. «И что там?» «А сейчас, ага, нашла, студенты бытового факультета, спустившиеся в разлом более 50 раз за все годы своего обучения, могут быть допущены до сдачи итоговых экзаменов на боевом факультете и прохождении боевой практики». Девушка подняла на меня взгляд. «Это было сделано для желающих получить второе образование. Вот только никто этим правом ни разу не воспользовался», — подытожила она. ну и понятно», — кивнула задумчиво, глядя перед собой. «Мало спуститься в разлом 50 раз, надо суметь сдать экзамены и пройти практику. А этому вас тут не учат. А вот я смогу. Осталось всего ничего». «50 раз, говоришь?» Я снова посмотрел на девушку. «Да, не менее 50 раз, только до экзаменов и практики осталось чуть больше месяца». Понятно, что она имела в виду. Значит, в разлом надо будет спускаться по несколько раз в день. Не так сложно, наверное. «И где мне взять разрешение на допуск в разлом?» Вырвав методичку из-за рук, спросила я. Та особо не сопротивлялась, но методичку проводила тоскливым взглядом, ответив. «У декана БТО факультета госпожи Джин». «У нее тут есть кабинет или мне надо идти на административный остров?» Деловит уточнила у нее. «Есть на пятом этаже». «Отлично и спасибо», — бросила напоследок, решив быть немного вежливой. На пятый этаж я влетела, как на крыльях. Даже возникшие сложности и препятствия не пугали. Главное, что выход есть. Он найден. И даже Калиб Бенедикт не сможет встать мне на пути. Его согласие на допуск не требуется. А когда я сдам экзамены и пройду практику, у дракона не останется ни одной причины, чтобы отказать мне в выдаче диплом боевика. Декана боевого факультета мое появление совершенно не обрадовало. «Герас». С тоской произнесла она, будто я уже несколько месяцев травила ей жизнь. А ведь мы виделись всего два раза. И я почти не шалила за это время. И даже пыталась учиться. Какая, однако, нервная дама. Но, может, это и к лучшему. Больше шансов договориться. «Здравствуйте, доканжен. радостно воскликнула я, присаживаясь напротив. «Я к вам». «Вижу». Снова страдальчески вздохнула женщина, доставая папку, где толстым красным карандашом было выведено мое имя. «Довольно тоненькая папочка, даже немного обидно. Но это пока...» «Заявление о порче имущества, три докладные записки и даже требования о твоем отчислении в связи с несоответствием знаний нашему факультету». Перечислила она, доставая одну бумагу за другой и складывая перед собой. Правда, на следующей бумаге запнулась и даже слегка растерялась. «Это что?» Я немного вытянула голову, пытаясь рассмотреть, что же там такое написано. «Кажется, это прошение профессора Ургайда. Он очень доволен моими физическими навыками», — любезно подсказала я, получив еще один недовольный взгляд от дамы. «Неважно, пять докладных, пять! Это всего за сутки, Герас!» Захлопнув папку, выдала декан. «Я же сразу говорила, что мне здесь не место, и просила перевести на боевой факультет». «Да я бы с радостью от тебя избавилась!» — в сердцах признала женщина. «Да только Бенедикт наотрез отказался принимать тебя к себе!» «Не знаю, чем ты ему так не угодила, но он совершенно не подаётся уговорам». «Если бы я сама знала, это ведь он меня бросил, а не наоборот, а ведёт себя так, словно я во всём виновата. Ну а чего ждать от высокомерной ящерицы?» «Я знаю отличный способ обойти запрет декана Бенедикта». Улыбнулась, доставая методичку, которую открыла на нужной странице и подтолкнула к профессору джен «И что это?» — нахмурилась она и принялась изучать текст. «Методичка о внесении изменений в Устав Академии. Согласно ей, после 50 выполненных заданий в разломе я имею право получить допуск к экзаменам и прохождение боевой практики». «Да, что-то такое было для получения второго высшего», — забормотал Джин. «Но только никто не пользовался». «Про второе образование здесь ничего не говорится. Понятно, что никто не пользовался. Сдать экзамены и пройти боевую практику на нулевом уровне почти невозможно. Но мы с вами понимаем, что я смогу». В кабинете наступила тишина. Декан изучала методичку, я терпеливо молчала, решив не нарываться лишний раз. «Чего ты хочешь, Герас?» Захлопнув методичку, спросила Джин. Я про себя даже тихонько выдохнула. «Допуск к разлому, разрешение на спуск и освобождение от занятий». Перечислила быстро. «Я не могу освободить тебя от всех занятий, так нельзя!» Покачала головой женщина. «Ничего, я готова уступить». «От половины, если вам так будет угодно». Декан вновь тяжело вздохнула, задумчиво прикусив губу. «До начала экзаменов и преддипломной практики около месяца. Ты не успеешь сделать 50 спусков в разлом?» Я лишь улыбнулась. «Посмотрим. Я очень сильно постараюсь. Другого выхода у меня нет». Джин смотрел на меня секунд 30, потом сдержанно кивнула и произнесла. «Хорошо, Герас, я дам тебе все необходимое. В разлоб ты можешь спуститься уже завтра». «Сегодня», — поправила ее, продолжая мило улыбаться. «Я не собираюсь терять день, так что хочу спуститься уже сегодня». Женщина скрипнула зубами, но кивнула. «Хорошо, Герас». Через пятнадцать минут я выходила из кабинета со всеми необходимыми документами и разрешениями. Битва за получение диплома боевого мага началась.